Еще он писал ее, сидящей на возвышении, как впервые увидел у нее в доме или же на прогулке перед Эскуриалом. Он писал ее часто, много раз, но все был недоволен. В картинах не чувствовалось того, что покорило его тогда на возвышении, что одурманило его во время прогулки, что его постоянно раздражало и притягивало к ней. Несмотря на это, он был счастлив. Она открыто показывалась с ним, и мульстиило, что он, обрюзгший немолодой человек незнатного происхождения, был ее кортайхо. Он одевался с предельным щегольством, даже когда работал, особенно когда работал. Так было заведено, когда он только что приехал в Мадрид. Но Хосефа требовала, чтобы он не пачкал дорогой одежды и надевал рабочую блузу. Уступая ее уговорам и голосу собственной бережливости, он, в конце концов, напялил традиционную блузу. Теперь она снова исчезла. Между тем он знал, что куцый новомодный наряд придает ему нелепый вид и сам смеялся над собой. Однажды он нарисовал щеголя, смотрящегося в зеркало. Неимоверный воротник подпирает шею не дает повернуть голову, в огромных перчатках не шевельнешь пальцами, в узких рукавах руками, открытые длинноносые туфли отчаянно жмут. Он был теперь снисходителен к себе и к другим. Терпеливо сносил норовоучение мигеля изящную и ученую деловитость Аббата, ворчливые заботы Агустина. В семейном кругу он был внимателен и весел, Ему хотелось всем уделить частицу своего счастья. Как неребячливо бывало Каэтана, он порой не уступал ей в этом. Когда она приходила неожиданно, он мог встать на голову и болтать ногами в знак приветствия. Он охотно пользовался своим искусством, чтобы посмешить ее. Изображал себя самого в виде какой-нибудь дикой рожи рисовал великолепные карикатуры на ее дуэнью эфемию на фотоватого маркиза де сана андриана на добродушного дурашливого и осанистого короля они часто бывали в театре и он искренне смеялся немудреным шуткам и куплетом нередко бывали они и в монолейии их как желанных гостей встречали в кабачках облюбованных махами на пороге старости Он вновь переживал молодость. Все успело ему прискучить. И хорошее, и дурное. Все было одно и то же, знакомое, как вкус привычных кушаний. Теперь мир снова стал для него богатым и новым. Это была вторая молодость с большим опытом в страсти и наслаждении. При этом он сознавал, что злые духи на страже и что такое большое счастье неизбежно породит большую беду. Недаром ему привиделся полуденный призрак. Но Каэтана была в его жизни таким безмерным счастьем, что он не испугался бы любой расплаты. Счастье отражалось и на его работе. Он писал много, с увлечением. Рука была легкой, глаз быстрым, зорким, точным. Он написал портрет герцога де Кастро Террено, писал Дона Мигеля. Аббата. Дон Мануэль заказал еще два своих портрета в разных позах. Наконец Франсиско написал картину, которую никто ему не заказывал. Написал для собственного удовольствия. Картина была сложная и требовала кропотливой работы менять юриста. Она изображала Ронейрию — народное празднество в честь святого Исидро покровителя столицы. Веселые гуляния на лугу у обители святого сидро были излюбленным развлечением жителей Мадрида. И сам он, Франциско, по поводу последнего благополучного разрешения от бремени своих осеф и устроил на лугу перед храмом пиршество на триста человек. Приглашенные по обычаю прослушали мессу и угостили с индейкой. Изображение таких празднеств издавно привлекала мадридских художников. Ромерию писали и Маэль, и Байеу, Шурин, Франциско. И сам он десять лет назад нарисовал праздник святого Исидро для шпалер королевской мануфактуры. Но то было не настоящее праздничное веселье.